Глава 8. В погоне за удачей. К тому времени, когда рассвело, Руби уже успела принять душ и даже переоделась в школьную форму, хотя сегодня, в отсутствии миссис Дигби, на нее никто не ворчал и не подгонял. Всем было известно, что Руби нельзя назвать ранней пташкой. Родители в отчаянии даже подарили ей наручные часы с будильником и с изображением птички, клюющей червячка. Если установить будильник на любое время до семи часов утра, он начинал издавать мелодичное приятное попискивание, а позже, если его не успевали отключить, пронзительно верещал. Когда Руби вошла в ванную, то поразилась, увидев, что там аккуратными стопками разложены джинсы, футболки, гольфы и прочие предметы первой необходимости. При близком рассмотрении она убедилась, что одежда была более чем подходящей, и на самом деле все это она и сама бы себе выбрала. Там оказалась даже футболка с надписью «Держи на замке». Все это точно не мамина работа. Рядом с кедами Елла Устрайпс, причем точно ее размера, Руби заметила распечатанную записку. «Надеюсь, тебе понравится. Это выбрал для тебя моя знакомая стилистка Билли». Она хорошо разбирается в таких вещах, Хич. Возможно, он и болван, но в своем деле знает толк. Рубих, хмыкнув, направилась вниз, чтобы поблагодарить Хитча. А тот так внимательно разглядывал кусок тоста, словно пытался прочитать что-то на кусочке поджаренного хлеба. Дворецкий поднял глаза, вздрогнул, заметив ее, и начал намазывать на хлеб арахисовое масло. — Не желаешь тост? — спросил он. «Он не только болван, но еще и очень странный тип», — подумала Руби. Сегодня она решила поехать в школу на автобусе. Заранее пришла на остановку, вошла в салон и уселась на сиденье, не заметив своих подруг Дел и Маус. Девочки сами попытались привлечь ее внимание. и Руби!» — окликнула Дел. Руби никак не отреагировала. Делл и Маус недоуменно переглянулись. А Руби тем временем внимательно изучала карточку, найденную во вселенной органики — И сосредоточенно жевала свой карандаш. Не могло ли так случиться, что она чего-то не заметила, что там требовалось увидеть? Фраза Не звони нам, мы сами тебе позвоним, и орнамент, по краю никак не намекали, куда идти, где состоится встреча. Завтра вечером в восемь, ни минутой раньше, ни минутой позже, все, что сказал голос по телефону: Что я пропустила? «Ну что, Руби, зажил твой палец?» — спросила Делл. Руби посмотрела на ногу, она уже забыла о своей мнимой травме. «А, ну да», — кивнула она. Маус выразительно посмотрела на Делл, закатив глаза и молча выражая предположение, что с Руби Редфорд далеко не все в порядке. Даже Кленси Кру не смог добиться от нее осмысленного ответа. Более того, когда Вепона Бэгвелл посмела предположить, что либо случилось чудо исцеления, либо Руби — просто трусливая притворяшка, которая побоялась играть в баскетбол, Руби даже глазом не моргнула на это замечание. «Эй, и ехидничала Вепона, у тебя, наверное, вместе с мебелью украли остатки смелости?» Кленси не мог поверить своим глазам. «Руби, ты ей это спустишь?» Слушай, у меня сейчас голова занята гораздо более важными вещами, чем этот комариный зуд. Еще что-то случилось, оживился Кленси. Снова ограбили? Снова что-то пропало? Оказывается, да. И что? У Кленси загорелись глаза. Не что, а кто? исчезла миссис Дигби, сказала Руби. Миссис Дигби? Кленси замер с раскрытым ртом. Руби кивнула. Ее нету кузины Эмили, и она не вернулась домой. Мы не знаем, где она. Глаза приятеля открылись так широко, что стали похожи на два блюдца. «Знаешь, что я думаю? Думаю, похитил этот твой дворецкий. А кто, если не он? Зачем ему это делать, Кленси? Чтобы занять ее место. Для этого ее надо было убрать с дороги. Но мама наняла его не потому, что исчезла миссис Дигби. Когда она его нанимала, мы еще даже не знали, что миссис Дигби нет». «Ладно, и все-таки я считаю, что он все равно тут замешан, упрямо заявил Кленси. Да, возможно, ты прав, Руби, посмотрела на приятеля. Представляешь, я видела его раненую руку. Он не знал, что я там стою, но я все видела. И говорю тебе, Кленси, у него непрофессиональное заболевание. Это больше похоже на какие-то гангстерские разборки. Ага, значит, я был прав, восхитился Кленси, его подстрелили». Его лицо сияло. Знаешь, он, наверное, скрывается. Решил пересидеть у вас в доме, украл ваши вещи и продал их. Кланси, твой ум не перестает меня восхищать, — иронично кивнула Руби. Однако она не смогла избавиться от мысли, что ее друг, возможно, не так уж далек от истины. На первых утренних уроках Руби, казалось, пребывала во сне, настолько озадачила ее загадка, которую предстояло решить. А в половине третьего, во время урока истории, она внезапно поняла то, чего не замечала раньше. Миссис Шнейдерман читала нудную лекцию о древних греках, и те учащиеся, которые не пялились в окна, занимались тем, что раскрашивали за маской ногти и отчаянно боролись с приступами зевоты. И не то чтобы ученикам не хотелось ничего знать о древней греции просто миссис шнейдерман относилась к таким преподавателям, которым даже о самом интересном удается рассказывать так что слушатель охватывает смертельная тоска у нее были проблемы с манерой изложения говорила она всегда много избивчиво внезапно грохот сотни упавших на пол кнопок оторвал рубя от размышлений она окинула взглядом аудиторию. И увидела, как Ред Монро, у которой все вечно валилось из рук, лихорадочно пытается соскрести упавшие кнопки в коробку. «Прошу прощения, миссис Шнейдерман», — пробормотала она, «просто коробка со стола упала». Кнопки раскатились по всей аудитории, часть из них оказалась под стулом Кленси, а когда он встал, чтобы помочь, парочка кнопок воткнулась в подошву его левого кеда. Миссис Шнейдерман, пытаясь вернуть внимание учеников, стукнула указкой по стене. руби подняла глаза и увидела на экране проектора меняющиеся слайды с изображением характерного известного греческого орнамента, который использовался на керамических изделиях, мозаике и почти везде в Древней Греции. Это декоративный бордюр, называемый «меандр», впервые использовавшийся с начала греческого геометрического периода, громко сказала миссис Шнейдерман. Слово произошло от названия «извилистые бурной реки Меандр». Греческий орнамент — современный термин, используемый для описания соответствующего стиля украшений. Необходимо помнить, что в истории орнаменты очень редко выполняли чисто декоративные функции. Обычно они что-то символизировали или несли какое-то послание. Внезапно Руби почувствовала тревогу. Она протянула назад руку к своей куртке, висевшей на спинке стула. Нащупав левый карман, достала записную книжку, в которой лежала маленькая белая карточка, та самая из вселенной органики. На ней были написаны всего семь слов «Не звони нам, мы сами тебе позвоним», но они ее сейчас не интересовали. Сегодня Руби заинтересовалась орнаментом, окаймляющим карточку. Первоначально она не обратила на него внимания, посчитав, что это простое украшение, и таким образом нарушила одно из своих правил. Правило тринадцать. Большинство вещей или явлений содержат больше, чем видно простому глазу. Теперь она внимательнее изучила декоративный орнамент. Он состоял из соединенных между собой восьмерок и опоясывал всю кромку карточки. Завтра вечером ровно восемь. Руби знала, что встреча назначена на восемь, но что, если ей местом назначения тоже будет восьмерка? Голос по телефону сказал «Удачи». Почему? Почему ей может понадобиться удача? После занятий Руби и Кленси взяли бага и на велосипедах отправились на побережье. Руби любила наблюдать, как пес носится среди накатывающих на берег волн. Это помогало ей расслабиться, однако ответа на мучивший вопросы она так и не смогла найти. Когда приятели собирались домой, в голове у нее что-то щелкнуло — Руби очень медленно ехала по тротуару, а Кленси, у которого порвалась цепь на велосипеде, шел пешком и рассказывал о том, как у нефтяного шейха, спешившего навстречу с его отцом, внезапно кончилось горючее в автомобиле. «Представь картину, у нефтяного короля кончился бензин». «Да уж, забавно», — кивнула Руби. «Но это еще не все. Его водитель остановил какой-то старый грузовик, и знаешь, кому он принадлежал?» Кленси не дал ей времени предположить. Это был грузовик старого мистера Берриса, владельца местной заправки, который он собирался закрывать, потому что бизнес у него не пошел. У старого Берриса оказалась полная канистра. Он заправил машину шейха, и тот смог вовремя приехать к отцу на обед. Вот повезло, улыбнулась Руби. Кленси продолжал наслаждаться иронией этой ситуации. «Подумать только! Парень, у которого нефти столько, что и не представить...» вынужден брать канистру бензина у старичка, собирающегося закрываться, потому что никто не заправляется у него на заправке. «Да, ему действительно повезло», — сказала Руби. И вдруг застыла на месте, до нее внезапно дошел смысл последней фразы. «Что такое?» — изумился Кленси. «Что я такого сказал?» «Ой, извини, Клэнси, нам надо срочно расстаться. Обещаю, завтра все тебе расскажу. Она съехала на проезжую часть. Отведи бага домой». Последние слова она крикнула уже на ходу, повернула на Маунтейн-роуд, изо всех сил налегла на педали и помчалась в гору. «Эй, ты куда?» — закричал приятель. Да «Ну что случилось-то?» «Похоже, мне повезло», — крикнула она в ответ.